Как же писать? спросил усилисся слабым хрипловатым голосом. Волк задумался, поморгал глазами. Пишить. По предписанию штаба Сечевого куреня вещи. Вещи в размере от целости сдал в размен. Как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк. «Сдал при обыске, и претензий неяких немаю. И подпишить!» Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза, «А кому?» Волк подозрительно посмотрел на Василису Насдержал негодование и только вздохнул. — Пишите. — Получив. — Получили у целости. Не моляка, он задумался, посмотрел на урода. — Кирпатый и атаман-ураган. Василиса, смутно глядя в бумагу, писал под его диктовку.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 Он надел Василисе на галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом бегая глазами: "Ви вот, шо, пане? Ви мовчить, шо ми були у вас? Бо як ви накапуєте на нас, то вас наші хлопці б'ють. З квартири до утра не виходь".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 почему-то при поднимаясь на цыпочки быстро толкаясь прогремели запоры глянуло тёмное небо и Василиса холодными руками запер балты голова его кружилась и мгновенно ему показалось что он видит сон точь-в-серце его упало потом заколотилось тяжко часто, часто.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 Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик бледный стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на оторки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе. Пеши пропала. Это бандиты. Благодарите Бога, что живы остались. Я сказать по правде удивлён, что вы так дёшево отделались.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 Василий со, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало и жаль. Ларёсик тяжело вздохнула дверей и выкатил мутные глаза. Вот оно. У каждого своё горе, прошептала он. Чем же они были вооружены, спросил Николка. Боже мой! У обоих револьверов и от третьи. Вася, вот третьего ничего не было. У двух револьверов, слабо подтвердил Василиса. Какие не заметили? Деловито добивался Николка. Ведь я же не знаю, вздохнул ответил Василиса. Не знаю я, систем. Один большой чёрный, другой маленький чёрный с цепочкой. Цепочкой вздохнула банда.